«Это очень занимательно», — сказал лорд Бромтон. Его двойной подбородок дрожал от удовольствия. «Из вас и вашего сопровождения пропали хорошие артисты, без сомнения. Как говорил мой отец, вы можете угощать историями, что поразят кого угодно, — модоровой граф де Сен-Жермен. Но только доказать не можете, к сожалению, ничего. До сего момента вы еще не продемонстрировали мне ни один из ваших фокусов». «Фокусы!» — воскликнул граф. «О, мой дорогой лорд! Вы сомневающаяся душа!» Я бы уже давно потерял с вами терпение, если бы не чувствовал себя обязанным вашему отцу. Да будет Бог к нему милостив, и если бы мои интересы к вашим деньгам и вашему влиянию не были бы так велики. Лорд засмеялся с некоторой неловкостью. Вы по меньшей мере честны. Алхимии не обходится без покровительства. Граф с оживлением обернулся к Ракотче. Нам придется продемонстрировать лорду парочку наших фокусов мира. Он принадлежит к людям, которые верят только тому, что они видят. «Ну, сначала мне нужно будет переговорить с моим правнуком с глазу на глаз и написать письмо магистру моей ложе в будущем». «Вы можете использовать письменный кабинет рядом», сказал лорд и указал на дверь позади себя. «И представление я посмотрю с величайшим удовольствием». «Пойдем, сын мой». Граф взял Гидеона за руку. «Есть еще кое-что, о чем я хочу тебя спросить, и кое-что, что ты должен знать». «У нас осталось только полчаса», — сказал Гидеон, взглянув на карманные часы, прикрепленные золотой цепочкой к его жилету. «Тогда мы самое позднее должны отправиться в темпль». «Этого хватит», — сказал граф. «Я пишу быстро и могу делать два дела одновременно — и писать, и говорить». Гидеон коротко засмеялся. Казалось, что он находил графа остроумным и совершенно забыл, что я тоже еще была здесь. Я покашляла. Уже на полпути к двери он развернулся и вопросительно поднял брови. Я ответила ему же без слов, потому что не могла же я громко сказать ему, «Только не оставляй меня с этими уродами одну!» Гидеон заколебался. «Она будет нам только мешать», — сказал граф. «Подожди меня здесь», — сказал Гидеон неожиданно мягко. «Лорд Эмира составит себе на время компанию», — добавил граф. «А вы можете охотно расспросить ее о будущем. Это уникальная возможность. Она прибыла из двадцать первого века».